глубоко вздыхал, «Ах, если бы всем тиранам такой конец!» Стоял среди народа и престарелый Кристоф Адам Шертлин. Глухо клокотало у него в тощей груди. Бамбуковой тростью постукивал он озим в такт незримой пляски. Его высохшее, потемневшее, выщербренное лицо пылало дикой ненавистью. Стояла среди народа и красавица-чужестранка, жена Иоганна Ульриха Шертлина. Одета она была бога, муж ее совсем опустился, спился, стал бродягой. Но голову она держала так же высоко и так же надменно была вздернута ее короткая пунцовая верхняя губа. Продолговатые глаза бросали высокомерные взгляды на шумливую орущую толпу, которая жжет чучела, а перед теми, кого они изображают, исправно гнет спин. Соседка заговорила с ней, она посмотрела сверху вниз отчужденным презрительным взглядом, не вымолвила ни слова и медленно, чопорной, величавой походкой удалилась с площади. В большой, строгой, неуютной комнате Беаты Штурмин подле слепой девы сидели Магдален Сибилла, пастор Иоган Конрад Ригер его брат-советник экспедиции Эммануэль Ригер и магистр Шобер. На Магдален Сибилле было голубовато-серое платье из дорогой ткани, но очень скромное по покрою и отделке. Она расплылась, ярко-синие глаза потускнели, Смуглые щеки опали, движения стали ленивыми. Она сидела раздобревшая, с виду удовлетворенная, истая, добропорядочная мещанка и внимательно слушала соборного декана, который рассказывал о своей вчерашней проповеди, об оказанном ею сильном благодетельном воздействии на паству и приводил из нее выдержки особо звучным голосом, пустив в ход все свое ораторское мастерство. В укромном углу сидел якоб Поликарп Шобер. Несчастный, затравленный и страдавшийся от своей двусмысленной роли при Зюссе и от необходимости сделать выбор, он искал здесь покоя растревоженной душе. Он сочинил стихи, в которых сравнивал себя с умершим супругом Иоганны Безумной. Королева возила его в гробу по стране, В грудь ему были вложены часы, чтобы их тиканье заменяло биение живого сердца. Так и у него, Шобера, непрестанно тикала совесть. Лишь в кругу смиренных благочестивых братьев и сестер обретал он хоть на время покой. Из своего укромного угла он поглядывал на проповедника, который шагал по комнате, напыщенно декламируя, Поглядывал на слепую деву, которая сидела и слушала, кроткая, серая, бесцветная. Поглядывал на советника экспедиции Аммануэля Ригера, который благоговейно ловил слова своего важного прославленного брата. Но из того же укромного угла магистр видел, как при всем почтении к брату тощий, робкий молодой человек, незрачный, несмотря на пышные усы, То и дело отрывал от него взор и с преданностью домашнего животного смотрел на Магдален Сибилу, которая восседала степенно настоящей Матроной, лениво сложа крупные ожиревшие все же детские руки на мощных коленях в складках серебристо-голубого платья. Он видел этот робко-вожделеющий красноречивый взор, и постепенно перед ним открывалась возможность нелегкой, но угодной богу-жертвой несколько утешить муки своей совести. Разве своим скромным и почтительным поклонением в течение долгих герсауских лет он не приобрел известных прав на Магдален Цибиллу? И вот теперь он готов отказаться от них, готов, скрипя сердце, наложить узду на свои желания, готов смириться и безропотно уступить дорогу брату и другу своему Эммануэлю Ригеру. Между тем, соборный декан покончил с рассказом и проповедью, и тут произошло нечто неожиданное. А именно, Магдален Сибилла с большим опломбом, Без колебаний и жеманства объявила, что пример возлюбленного брата якобы поликарпа Шобера побудило ее сочинить стихи. Не угодно ли благочестивой сестре и братьям выслушать ее произведение? То, что она затем прочла, были прозаические, унылые, шаблонные, скудные и нудные, морализующие вирши. Но слушатели не замечали убожество поэмы, Они были искренне и бесхитростно восхищены, а у советника экспедиции Эммануэля Ригера даже слезы потекли по усам от омеленного благоговения. На обратном пути магистр вызвался проводить советника экспедиции. Тот в привычных ему серых и скучных выражениях восторгался Магдален Сибиллой.